День десятый Уже дважды по каналу телевидения объявили, что ровно в 21 час будет показан криминальный сюжет – убийство молодой женщины. В преступлении обвиняется известный бизнесмен, отрицающий свою вину. Все передачи были прерваны. Миллионы телезрителей с нетерпением ожидали 9 часов, чтобы увидеть сцену убийства. Сначала в кадре появился популярный ведущий, специализирующийся на политических скандалах, который начал рассказ о деятельности бизнесмена, обвиняемого в страшном преступлении. Он так увлекся, что обвинил Александра Михайловича едва ли не во всех бедах, обрушившихся на страну. От распада Советского Союза до локальных конфликтов в республиках СНГ. Выступавший нравился сам себе. Он повышал голос, делал многозначительное лицо, хмурился, говорил загадочные фразы и обвинял. Обвинял, обвинял. Когда он, наконец, заткнется, не выдержал Александр Михайлович, лучше бы сразу показал пленку. Они сидели в гостиной роскошной даче президента компании. Все самые близкие, кроме хозяина. Федосеев, Любомудров, дронга Он думает, что это его звездный час, заметил дронга Если бы он знал, чем кончится нынешний вечер, он бы так не усердствовал. Мы сами не знаем, чем закончится этот вечер, раздраженно заметил бизнесмен. Любомудров приложил палец к губам. В таком положении с Александром Михайловичем лучше не разговаривать и тем более не спорить, и это адвокат уже давно понял. Ведущий продолжал сыпать обвинениями. Он упомянул и об аукционе, который должен состояться завтра утром, но упомянул вскользь, лишь для того, чтобы подчеркнуть влияние компании Александра Михайловича на политическую и экономическую жизнь страны. Апофеозом его выступления стала пленка, демонстрация которой началась в 15 минут десятого. дронга сидевший на диване, нахмурился, Когда появились первые кадры, Александр Михайлович беспокойно заерзал в своем кресле. Даже Любомудров, сидевший на стуле, тяжело вздохнул. До этого Александр Михайлович слушал обвинения в свой адрес, сжав до белизны пальцы и чуть прикрыв глаза. Казалось, каждая фраза ранила его сердце. Когда пошли любовные сцены, он застонал. Любомудров, видя состояние своего патрона, поднялся и прихрамывая отправился за стаканом воды и таблеткой валидола. выпить Александр Михайлович», – сказал он. «Это только первый раунд». «Борьба еще не закончена». Тот оттолкнул руку адвоката. Он задыхался, словно ему не хватало воздуха. Расстегнул первые три пуговицы на рубашке, развязал и отшвырнул в сторону галстук. «Черт возьми!» – прохрипел он, не глядя на дронга «Мне действительно стоило с ними договориться. Нельзя было разрешать демонстрацию этой пленки. Нельзя! Я ошибся, что поверил вам. Теперь я разорен. Мало того, я для всех преступник». Глядя на свои кульбиты в постели, он качался из стороны в сторону. как я мог вам поверить почти стонал он по-прежнему не глядя на тронга потерпите холодно сказал тот все только начинается тем ощутиме будет наш контрудар его же видят все наши служащие все мои друзья все знакомые застонал вскакивая с места александр михайлович или они вас тоже купили как вы могли разрешить такое вы нарочно заманили меня в москву добавил он срывающимся от ярости голосом Теперь меня не выпустят из России. Меня арестуют прямо в аэропорту. И моя жена... Ей наверняка покажут эту пленку. Господи, как я мог вам довериться!» «Успокойтесь», — крикнул дронга вставая с дивана и толкая бизнесмена в кресло. «Я же вам сказал, что беру всю ответственность на себя. Успокойтесь и смотрите телевизор. Это только начало. Вы увидите продолжение фильма». «Какое продолжение?» Упал в кресло Александр Михайлович. «Все кончено, я труп. Никто не подаст мне руки. Я разорен. Они закроют компанию. Меня посадят в тюрьму. Я не смогу доказать, что пленка подделана. Может, вам лучше не смотреть?» Предложил Федосеев. «Нет», – упрямо сказал Александр Михайлович. «Я должен досидеть до конца». Он был сильным человеком. И упрямым. Именно эти качества приносили ему успех в том нелегком деле, которое теперь и в России называлось бизнесом. В отличие от всего мира, раньше в него вкладывали неоднозначный смысл – от мошенничества до организации убийств, от сокрытия налогов до лжесвидетельства, от коррупции до предательства. Заниматься бизнесом в России в 90-х годах означало иметь надежную государственную крышу, хорошие связи с преступным миром, устойчивую психику и стремление к успеху любой ценой. Заниматься крупным бизнесом означало быть готовым на любое преступление, на любую сделку во имя большой прибыли. Наконец, на пленке закончились эротические сцены и вновь явившийся в кадре ведущий с нехорошей улыбкой пояснил, что подобные нравы характерны для политической элиты страны, которая представлена компанией Александра Михайловича. «Однако», – добавил он, – «теперь вы увидите самое страшное и самое важное в нашем репортаже. Мы показываем его вам не ради того, чтобы сорвать маски с лица моральных разложенцев, и не для того, чтобы уличить женатого человека в моральных связях. «Мы показываем вам этот репортаж во имя торжества справедливости, во имя торжества закона», – потетически закончил ведущий. «Много говорит», – посмотрел на часы Любомудров. «Можем не успеть». «Успеем», – вздохнул дронга «У нас еще восемь минут». Он боялся признаться себе, что и его нервы были на пределе. Он переживал не меньше Александра Михайловича. Если задуманный им план сорвется, он не только подведет доверившегося ему человека, но и подпишет свой смертный приговор. Ему не простят вызова, который он бросил другой стороне, и они рассчитаются с ним жестко и быстро. На экране пошли последние кадры пленки. Появилось плечо убийцы с характерным шрамом на спине. «Все!» – застонал Александр Михайлович. «Я погиб. Теперь уже все кончено». Девушка подошла к окну, открыла занавес. Солнце осветило ее тело и кровать, на которой она лежала. Неизвестный убийца поднял руку. Раздалось два выстрела. Девушка упала на пол. Убийца поднял руку, и третий выстрел заставил уже умирающую жертву дернуться еще раз. «Господи!» – почти плакал Александр Михайлович. Показ был закончен. До назначенного времени оставалось четыре с половиной минуты. На экране снова появился ведущий. «Мы обвиняем!» – торжественный изрек он, называя имя бизнесмена. Он разошелся окончательно. Он обвинял Александра Михайловича не просто в убийстве. Он поднял его преступление до уровня символа зла в масштабе страны. Символа бесчестия, коррупции, моральной нечистоплотности. Символа распада, раздавив которой страна, наконец, смогла бы вырваться из беды. До назначенного времени оставалось чуть меньше трех минут. Александр Михайлович взял таблетку валидола, предложенную ему в очередной раз адвокатом, и механически проглотил ее, запивая водой. После чего снова уставился на экран телевизора. И тут резко зазвонил телефон. Александр Михайлович повернул голову. У него не было сил даже подняться. Федосеев встал и взял мобильный телефон. Понимая состояние своего патрона, он решил сам отвечать на звонки. «Слушаю вас», — сказал генерал. «Где Александр Михайлович?» — раздался разъяренный голос. Федосеев хорошо знал, кому именно принадлежит этот высокий с хрипотцой голос, — говорил первый заместитель премьер-министра. «Его нет», — быстро нашелся генерал. «Передайте ему», — задыхаясь от бешенства, начал вице-премьер, но Савва Афанасьич невежливо перебил его. «Ничего не нужно говорить», – посоветовал он. «Переключитесь через несколько минут на второй канал, и вы все увидите». «Какое к черту переключение?» – заорал вице-премьер. «Где этот чертов ублюдок? Передайте ему, что я его больше видеть не хочу. И чтобы не звонил мне сукин сын, я его сам в тюрьму посажу. Лично!» Он отключился. Федосеев незаметно кивнул адвокату, взглянув на бизнесмена. Тот сидел, закрыв глаза, уже не реагируя ни на какие внешние раздражители. Ведущий продолжал что-то говорить – Любомудров взглянул на часы. Оставалось полторы минуты. «Кто звонил?» – тяжело спросил Александр Михайлович. «Ошиблись номером», – ответил Любомудров вместо Федосеева, стараясь не смотреть на дронга На мгновение ему показалось, что эксперимент, поставленный тем, был слишком жестким. дронга понимал состояние обоих, сосредоточенно молчал. Раздался новый звонок мобильного телефона. Федосеев, не выпустивший аппарат из рук, тут же передал его адвокату, словно опасаясь, что телефон может перехватить Александр Михайлович. «Слушаю», — сказал тот, — «с вами говорят из Лондона», — услышал он прозвучавший на русском слова с характерным английским акцентом. «Мистер Стюарт хотел бы поговорить с Александром Михайловичем». «Вы ошиблись номером», — ответил Викентий Алексеевич, на этот раз вовсе отключая телефон. «Снова ошиблись?» — понял его уловку Александр Михайлович. «Снова», — подтвердил Любомудров, — «полминуты». Оставалось не более чем полминуты. Ведущий продолжал изгаляться. «Все, переключите на другой канал», – раздался напряженный голос дронга «Не нужно», – возразил Александр Михайлович. «Все равно уже ничего нельзя изменить». Любомудров, взявший пульт дистанционного управления, на мгновение заклепался. «Переключайте!» – почти крикнул дронга И Викентий Алексеевич нажал кнопку переключателя. Здесь уже закончилась реклама, и на экране появился другой, не менее популярный ведущий. Глядя в глаза миллионов зрителей, он начал свой комментарий. «Сегодняшний день войдет в современную историю». Он станет поворотным пунктом развития демократии в нашей стране, торжества законности и справедливости. Но вдруг почувствовав неловкость от произносимых им штампованных фраз, он оторвал глаза от заранее подготовленного текста. Только что по дружественному каналу телевидения был показан сюжет, обвиняющий известного российского бизнесмена в аморальном поведении и даже в убийстве. Сюжетов такого рода никогда не бывало на нашем экране, и нам захотелось бы знать, как подобный ролик попал на телевидение к нашим коллегам, кто мог заранее знать об убийстве, смонтировав подобный кровавый натуралистический фильм. Александр Михайлович, сидевший в своем кресле, оглянулся по сторонам. У него были остекленевшие глаза, глаза человека, который не мог адекватно воспринимать происходящее, а ведущий тем временем продолжал. Дело даже не в моральных критериях, которые были полностью отброшены. И даже не в той безответственности, которая позволила нанести травму семье бизнесмена и его компании, известной далеко за пределами России. Дело даже не в миллиардных инвестициях, которые западные кредиторы давали на развитие одной из самых мощных российских компаний. Дело в самой истине. Сегодня мы можем утверждать, что безнравственный сюжет, показанный по соседнему каналу, был не только смонтирован крепкими профессионалами, но и выполнен на высоком профессиональном уровне. Показанная по телевидению девушка действительно погибла, и убийство действительно было совершено. Но не Александром Михайловичем, а теми сценаристами и режиссерами, которые стояли за этими преступлениями, которые наняли статистов, поставили камеру и решили подло сыграть на нашей наивности и доверчивости». На экране мелькнули вечерние кадры торжества у друзей Александра Михайловича. Все сидели за столом, весело смеяли, шутили. Александр Михайлович чинно сидел рядом с убитой, которая улыбалась. «Эта съемка проведена вечером», – пояснил ведущий, – «за день до убийства». «Убитые Александр Михайлович действительно были знакомы, но это было обычное знакомство», – слукавил ведущий. «Взгляните, вот они сидят, разговаривают, улыбаются». Пленка снималась за день до убийства, и здесь хорошо видно, что кроме них двоих за столом сидят еще и около 20 человек, которые могут подтвердить, что это был обычный дружеский ужин. Александр Михайлович убрал руки с лица и начал смотреть на изображение. На следующий день, продолжал ведущий, Александр Михайлович улетел в Париж. Вот его билет с указанием числа и времени рейса. Ведущий показал билет. Александр Михайлович прошел две границы, нашу и французскую. И на обеих границах были проставлены отметки его прохождения через пограничные пункты. Самолет вылетел ровно в половине второго дня. Вот справка о вылете самолета из Шереметьево-2, которую мы получили только что в ответ на наш запрос. Самолет вылетел вовремя и через три часа сел в Париже. Таким образом, с половины второго дня до половины пятого Александр Михайлович находился в самолете, который совершал свой рейс по маршруту Москва-Париж. Любомудрых забыл поставить телефон на столик и почему-то вцепился в него, обеими руками прижимая к груди. От волнения Александр Михайлович чуть привстал со своего места, ожидая, чем закончится показ второй ленты. «А теперь посмотрите на момент убийства», – продолжал ведущий. И снова на экране появилась девушка. Она подошла к окну, открыла занавеску, солнце осветило ее лицо, кровать, на которой она спала. Кадр был остановлен. «Посмотрите», – сказал ведущий. Несчастная девушка открыла занавеску, и солнце ударило ей в лицо. Но создатели грязной стряпни не учли одного важного момента. Номер, в котором была убита девушка, и в котором до того жил Александр Михайлович, находится на западной стороне. И солнце бывает там лишь после полудня. Но если внимательно посмотреть на девушку, видно, что солнце находилось уже гораздо ниже своего верхнего предела. Оно почти бьет девушке в лицо. Мы лично побывали в этом номере. Камера показала номер, где было совершено убийство. Ведущий отдернул занавеску, солнце ударило ему прямо в лицо. Александр Михайлович вскочил, словно готов был прыгнуть на экран телевизора. Рядом с ним застыл, не дышал Любомудров. Исходя из всего этого, с торжеством в голосе заключил ведущий, мы можем абсолютно точно утверждать, что пленка, изображающая сцену убийства, была подмонтирована уже после отъезда Александра Михайловича. Дронго почувствовал, как у него ноют зубы. Все это время он сжимал челюсти мертвой хваткой, боясь проронить хотя бы слово. «Разработчики грязного сценария учли все», – продолжал ведущий. «Они нашли несчастную девушку, которую угрозами или подкупом заставили сниматься в этом отвратительном кино. Нарлюбийцы был подобран актер, которому даже нарисовали шрам на спине, чтобы имитировать участие в кровавом финале Александра Михайловича, у которого действительно есть такой шрам. Камера показала спину убийцы». А Александр Михайлович никак не мог быть в этом номере, так как находился уже в самолете. Из чего мы можем сделать единственный вывод? Пленка является грандиозной фальшивкой, задуманной и осуществленной конкурентами бизнесмена. Подобные грязные игры теперь издевался уже второй ведущий. Он обвинял конкурентов Александра Михайловича во всех смертных грехах, От Адама и Евы до предательства интересов России говорил об аукционе, под который и подкладывалась вся эта липа, о грязных методах конкурентов, которые шли на все, на шантаж, на подлог и даже на убийство. Звериное лицо конкурента было продемонстрировано крупным планом со всем публицистическим блеском. Александр Михайлович обессиленно откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнул, посмотрел на дронга и бросился к нему, раскрыв объятия. «Спасибо, спасибо!» – бормотал он, прижимая его к груди. «Вы спасли меня! Вы спасли нашу семью! Мое дело! Спасибо за все!» В глазах у него стояли слезы. Очевидно, он испытывал в этот момент подобие психического шока. Шока радости и искренней благодарности. Любомудров только сейчас, обнаружив отключенный мобильный телефон, который он сжимал в своей руке, включил аппарат. Он растерянно улыбался, будто и не знал о второй съемке, о которой ему подробно рассказывал дронга Но даже такой опытный адвокат, как Викентий Алексеевич, не ожидал столь ошеломительного эффекта. Он понимал, почему дронга так настаивал на показе второй ленты только после выхода в эфир первой, отчаянно рискуя возможным срывом графика. Вторую ленту могли задержать или вообще не выпустить в эфир, и тогда весь их план срывался. Но в такой последовательности впечатление становилось мощным психологическим шоком. После такого удара противник лежал в смертельном нокауте. Адвокатский опыт Любомудрого безошибочно подсказывал ему, что теперь все обвинения с александра михайловича будут не только сняты, но бизнесмен вызовет шквал сочувствия и волну понимания даже со стороны тех, кто еще полчаса назад готов был отдать его на растерзание толпы. И словно в подтверждение его мыслей зазвонил телефон. «Вас слушают», — ответил Любомудров, чувствуя, что вот он, первый сигнал успеха. «Попросите Александра Михайловича», — говорил первый вице-премьер. На этот раз в его голосе звучали даже извиняющиеся нотки. В сию минуту Любомудров, улыбаясь, протягивал аппарат своему патрону. «Слушаю вас», – сказал все еще дрожащим от волнения голосом Александр Михайлович. «Здравствуйте», – раздался голос, прозвучавший для Александра Михайловича музыкой. «Хочу тебя поздравить. Каков удар под лицам? Вся страна видела сегодня, как подло пытались с тобой разделаться». «Мне особенно приятно сказать это тебе, потому что я был одним из немногих, кто всегда верил в твои силы, верил до конца». Он продолжал говорить, а Александр Михайлович, отойдя в сторону, высоко поднял вверх телефон, показывая его адвокату. Они были победителями. Викентий Алексеевич, улыбнувшись, кивнул ему в ответ. «Теперь мы можем даже не сомневаться», продолжал вещать первый вице-премьер. «Вы наверняка выиграете аукцион. У вас появились сегодня миллионы союзников и друзей по всей России». Подумать даже страшно, как подло тебя пытались подставить. Да, согласился Александр Михайлович, действительно страшно. Вице-премьер говорил еще несколько минут. Викентий Алексеевич подошел к дронга Вы оказались правы, тихо сказал он. Это был наиболее эффективный вариант, но и самый рискованный, добавил адвокат. Честно говоря, я бы не хотел еще раз пережить этот вечер. Сильнейший эмоциональный шок. Нужно было выбить у них эту пленку как оружие, которым они могли нам угрожать, раз и навсегда. пояснил дронга «Если бы мы прокрутили нашу пленку до их показа, то потом вражескую пленку можно было оспорить лишь по части убийства. А я хотел раз и навсегда избавить александр михайлович от любых попыток шантажа, связанного с его пребыванием в этом злополучном номере. Теперь мало кто поверит, что любовные игры в отеле снимались с настоящим Александром Михайловичем. Все смотревшие убеждены, что и в постели статист, игравший свою роль. А это не менее важно, чем снять с Александра Михайловича обвинение в криминале. «Вы великий человек!» С искренним восхищением воскликнул Любомудров. «Рассчитать все до таких мелочей – это потрясает!» Александр Михайлович закончил разговор, отложил телефон на столик и вновь шагнул к дронга «Вы даже не представляете, что вы для меня сделали!» – сказал он, глядя ему в глаза. «Можете попросить любой гонорар. Я готов даже на процент от нашей прибыли. На Востоке говорят, что мужчина может торговаться», – заметил с улыбкой дронга «Это даже принято у многих народов. Но когда спор закончен и названа окончательная цена, настоящий мужчина не может ее менять, что бы ни случилось. Таких торгашей обычно презирают. «Мне необыкновенно повезло, что я встретил в жизни такого человека, как вы», пробормотал Александр Михайлович. Снова раздался телефонный звонок. Любомудров взял телефон. «Из Лондона», – произнес он с торжеством, – «мистер Стюарт хочет с вами поговорить». И все четверо дружно расхохотались. На экране телевизора ведущий все еще рассуждал о моральных качествах как необходимом условии для успешного бизнеса.